Глава 46. Пойду проверю, как там дети. Произнесла, никак не прокомментировав предложение мужа, решила, что поговорю и скажу все свои сомнения лучше наедине. Елена, спасибо. Чуть заткнулся, Ивар смущенно улыбнувшись. «Аластер, распорядись собрать кровати. Нам не хватает разместить гостей. К сожалению, замок нам достался в ужасном состоянии, и мы восстановили только одну его часть. Так что придется вам потесниться. И нам тоже». «Мы понимаем и поможем. Скажите, что нужно сделать». Тут же отреагировал Дункан. Чуть помедлив добавил. «Я могу спать на полу в комнате той рыжеволосой красавицы». «Обойдешься», — тут же возразила мысленно поражаясь такой наглости, и ехидным голосом добавив, «Все девушки, что живут на втором этаже, — жены Аластера». «Что?» — разом воскликнули оба гостя, ошеломленно уставившись на мужа, который сверкал, словно на очищенный пятак. «Хм, это вдовы моего братца». Елена Добрая Душа решила их всех оставить, пока не подберет им достойных мужей, поперхнулся от смеха муж, быстро разъяснив детали. «Жаль, конечно. Я бы с удовольствием их и дальше помучила». «Ясно», – промочал Донкан, пристально на меня посмотрев, словно раздумывая, чем меня можно подкупить и задобрить. Дальше находиться в малой столовой я не видела смысла, все, что меня интересовало, узнала. Подробности обсудим наедине с мужем, а значит, пора вернуться в комнату и проверить, как там малышня». Дорога от земли клана Макгрегоров дальняя и выматывающая. Как вспомню, дрожь пробегает, и я с трудом представляю, как этот путь выдержали детки. «Лови ее!» – оглушил меня дикий крик мальчишек и счастливый визг девчонок, которые носились по комнате, пытаясь поймать Юно и Айли. Девушки, надо отдать им должное, ловко уворачивались от маленьких загребущих ручонок, не позволяя себя поймать. «Елена!» Громкий обрадованный рев и четыре пары глаз резко обернулись на дверь. Снова виск, и меня снесло волной счастливых объятий. «Папа сказал, что мы едем к тебе. А ты почему нас бросила? Отвернешься в замок?» «Тетка Эдми обманула нас и выгнала из дома!» Разом заговорила малышня. Мне лишь оставалось молча кивать, мотать головой и обнимать. Только минут через пять, когда дети успокоились, мы, устроившись на кровать, принялись болтать безумолку. Радует, что к моему появлению Аля успела покормить непосед и даже умыть их чумазые мордашки. «Пять дней дождь лил, и холодно было, а еще скучно», пожаловался Крейг, сердито сдвинув бровки. «А ты вернешься к нам?» «Ну, когда папа замок заберет», спросила малышка Эдана, забравшись ко мне на колени. Мэдди держала за руку Айли, и, глядя на счастливое личико девушки, она была этому очень рада. «Нет, мой дом здесь», покачала головой, ласково погладив девочку по маленькому плечику. «А юные Айли, их дом тоже здесь?» тут же спросил Ирвин, играя с юной в камень-ножницы-бумага, Которые я вдовушек научила пару дней назад, когда в пятером мы не могли выбрать ту самую ткань для первого платья. Да, это тоже их дом, но, думаю, они не откажутся приехать к вам в гости, проговорила украдкой взглянув на девушек, заметила, как радостно заблестели их глаза. Все из комнаты Али переносят вещи к юне. Граны лид собирают кроватки. Нет, то осталось там проследить, чтобы занос не было произнесла Рона, заходя в комнату, махнув рукой, поприветствовала с любопытством поглядывающую на нее ребятню. «Привет, я Рона». «Она тоже здесь живет?» – деловито поинтересовалась Мэдди. «Угу», – подавилась смешком, заметив удивленный взгляд Роны, растолковала. «А они всех приглашают к себе в замок». «Понятно», – кивнула девушка, обошла кровать по широкому кругу, селась в кресло и, задумчиво постучав по столу ногтями, проговорила – «А этих куда укладывать будем?» «Вариант только один. Я оставлю Саластром здесь. Ты и Нета спите в твоей комнате. Али переедет к Юне. Детей разместим в ее комнате. А их отцов в комнате нет, ты». «За что ты их так?» Хмыкнула Руна, Али и Юна с трудом сдержали смех, прикрыв рот ладошкой. «Не поверили». Зловещим голосом протянула, довольно улыбнувшись, представив двоих красавчиков-воинов в девичьей комнате с рюшками, кружевами и горой подушек. Остаток дня пролетел незаметно. Переезд девушек из одной комнаты в другую, размещение гостей, обсуждение меню для детей и мужчин, разбор сундуков с детской одежкой, ведь им предстоит остаться здесь не на одну неделю, улаживание ссоры, кто и где будет спать и почему возле окна кровать мы не поставили. В общем, за делами и заботами мы так и не поговорили с Аластром о предстоящем нападении на замок Фергуса. К полуночи муж не вернулся, ждать его сил уже не было и, быстро умывшись, забралась в кровать и стоило моей голове коснуться подушки, я тут же отключилась. Проснулась от громкого сопения прямо над моим ухом и немоверного груза на талии. С трудом скинула с себя тяжелую руку у мужа, повернулась к нему лицом и нежно поцеловала, не забыв при этом зажать его нос пальцами. «Ты меня хочешь убить?» прогнусавила ластер, чуть приоткрыв глаза. «Угу, я так сладко спала, а ты словно медведь в берлоге сопишь». Проворчала, освобождая нос мужа от захвата, снова поцеловала. «Ты задержался!» Мы обдумывали план. М -м, Аластер, а ты не считаешь, что тебя выманивают из замка? Нет, я уверена, что Ирвин и Дункан нас не обманывают. Но, может, и они очередные пешки в этой игре. Есть такие мысли. Поэтому мы не будем торопиться. Вчера я отправил послание в клан Флетчера. Дождемся от Логана ответ и дальше решим, что делать. Может, ну его, этот замок Фергуса. А Ирвина и детей здесь устроим. Нет. Таких, как Фергус, надо наказывать. Слишком много на себя взял этот старик. «Я обеспокоюсь, наверняка он не один. За ним кто-то стоит. А вдруг там засада?» схлипнула, крепко прижавшись к мужу, удивившись, как быстро я к нему приросла, шепнула, «Я не хочу тебя потерять». «Не потеряешь?» тихо проговорил муж, покрывая мое лицо нежными невесомыми поцелуями. «Я ничего не понимаю в управлении замка. Полностью полагаюсь на тебя». Но в военном деле моего опыта достаточно, чтобы без боя захватить замок Фергуса. «Обещай вернуться!» «Обещаю!» – прошептал муж, подминая меня под себя, нависнув необъятной горой, сладко напал на меня. Только через час мы покинули комнату, тихо пробираясь по еще спящему замку. А Вастер хотел показать мне, как продвигается стройка зданий для хранения и переработки плодов смуи. И нам почти удалось благополучно выбраться из замка, но стоило нам только открыть дверь и переступить порог, как услышали недовольное бурчание под ногами. «Ты чего здесь?» – оторопело спросила, заметив сидящего на крыльце Ирвина, мысленно вырубавшись. «Наш замок не приспособлен для детей, нет охраны, нянек, и вот итог. Маленький ребенок один шастает по двору». «Мне не спалось. Чтобы не будить мелких, я решил прогуляться», — ответил мальчик, чуть помедлив добавил. А ластер, у тебя в дальней стене дыра. Там легко пролезет воин». «Где?» — тут же всполошился муж. По его лицу было заметно, как он зол. «И я согласна с ним. Неделю назад был отдан приказ тщательно проверить стены, двери и засовы». «За кустом его не видно. Я бы не заметил». «Важно», — проговорил Ирвин, смущенно улыбнувшись, добавил. И их услышал. И стоило ребенку распахнуть курточку, как тут же раздался невольный писк и жалобное мяуканье. «Котята! Они были в той дыре? Какие крохи!» Проговорила украдкой, взглянув на мужа. Заметила его нетерпение, достала из-за пазухи пять пищащих комочков, предложила. «Давай я отнесу их в замок, наверняка они голодны, а ты покажешь Аластору дыру». «Хорошо», кивнул ребенок, поправив курточку, Гордо прошествовал за капитаном.